Однако Дженкинс почувствовал в его голосе едва сдерживаемый страх. — Не надо! Еще одна воздушная яма! Самолет вновь содрогнулся всем корпусом. Из перевернувшегося столика тележки выпало, и разбилось еще несколько стаканов и бутылочек с напитками, а отчасти из них покатились по проходу. — Волноваться! — закончил предложение Брайан. До левого уха Дона Гафни вновь донесся звук медленно разрываемой бумаги.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 невысокую песчаную насыпь и прямо под самолетом, всего в каких-то тридцати футах под ним. Показалось убегающее за горизонт бетонное покрытие взлетно-посадочной полосы. Когда под самолетом пронеслось два ряда поперечных белых полос, Брайан мягко подал машину вниз. Легкий толчок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 Постепенно убывало, сначала сто двадцать, потом сто, восемьдесят, сорок. Некоторое время самолет двигался со скоростью бегущего человека и, наконец, остановился ярдах в сорока от ближайшей рулежной дорожки. Все. Есть посадка. Самая обычная посадка, как в учебнике. Никаких неожиданностей. Глубоко и судорожно вздохнув, сказал Брайан.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 Ник сделал шаг вперед из-за плеча Брайана. Крейг взглянул на него, и его зрачки сузились. Он стал похож на рассерженного кота. Ник поднял руку. С подогнутыми, как когти у птицы, пальцами изобразил двумя костяшками движение ножниц, вполне применимое к человеческому носу. Крейг Туми